Глава 21. Милый Слизняк и эн у На следующий день после того, как Ниэль посетил Лафеля, к нему в особняк рано утром наведался гость. Отец Толи, Тепя Хрисос. Его проводили в дом, и он, довольный, уселся в кресло напротив Ниэля, принимая от служанки пиалу с хачси, очень интересным напитком, сделанным из редких трав по не менее редкому рецепту. Как его готовить, Неэлю рассказал Хорс, который отказывался пить обычный чай и другие простые напитки. Глотнув хачси, тепя почувствовал яркий вкус, сопутствующий приливу энергии в ядро. Он удивленно посмотрел на Нееля, затем сделал еще один глоток и поставил пиалу на стеклянный столик, что стоял между ними. Ты читал газеты? Наконец спросил он. Все это время они молчали. Нет. Неэль покачал головой. Я хотел подписаться на их выпуск, но возникли кое-какие проблемы. Обещали на следующей неделе. Понял. Кивнул сам себе Тепя. Тогда вот, читай. Он достал из кольца новостной журнал «Лазурный вестник» и протянул Неелю. Тот с интересом раскрыл его и на первой же странице увидел свое цветное изображение. На картине он был в той же одежде, в которой пошел на бал. Внизу был текст. Ниэлю селся поудобнее и принялся читать. Ниэль Меемаджани оказался тем, кто предложил провести операцию «Мука-Леса». Из достоверных источников получена информация, что инициатором идеи масштабнейшей операции «Мука-Леса» является юный герой республики Ниэль. Именно он со своим предложением обратился к лану Ракту и ордену Святой Короны, а уже те, в свою очередь, попросили помощи у сына республики Ларуса Арчи. В итоге было заключено более 10 тысяч договоров с лесом монстров по всей стране, что сильно укрепило отношения между нашими странами. Миллионы людей нашли рабочие места, а еще больше жителей республики смогут поесть недорогого теплого хлеба. По прогнозам аналитиков, смертность в ямах снизится втрое. Кто он, Ниэль Миэмаджани? Маленький мальчик с забавной фамилией или же гений, который изменит судьбу нашей республики? Благодаря этому мальчику всего за один месяц наша страна укрепила отношения с храмом жизни, заключила долгожданный мир с коалицией варваров, дала поносу Хвирдам и Парвам и уничтожила невероятно сильного владыку из конфедерации хвиртхар. Из последних событий, благодаря бойне в Борне, наша республика избавилась от одного из опаснейших владык Парвов, владыки «Кристального барьера», из-за которого погибли тысячи тысяч наших соотечественников. Теперь же мы получаем новости о его причастности к операции «Мука леса». Так кто же ты, Неэль, мальчик из ямы?» На этом текст закончился. Нель отложил журнал и глубоко задумался, поглаживая свой подбородок. Затем он снова поднял его и нашел имя автора текста — Дариса Арикх. Она новичок, Дариса это. Спросил он, вновь отложив журнал. «Как ты узнал?» — удивился Тепи. «По стилю видно», — отозвался Ниэль. «Видно, что текст писал явно непрофессионал». Тепя задумчиво посмотрел на Ниэля и кивнул. «Она совсем недавно устроилась к лазурным. Популярность получила благодаря описаниям твоих подвигов». «Хоть она не очень профессиональна, но зато она ближе к народу. Она вроде как твоя фанатка». Тепи улыбнулся краешками губ. «Я правильно понял?» — Ниэль постучал пальцем по подлокотнику. «Что продажи официально начались, и мне на счет в банке начнут капать деньги?» «Правильно», — кивнул Тепя. «Теперь ты очень богатый мальчик, скажу я тебе. По нашим расчетам, каждый месяц твой процент будет составлять около 20 тысяч серебряных. Но имей в виду, продажи могут как превысить наши ожидания, так и наоборот». «Понятно», — кивнул Ниэль. «Это очень хорошо, я доволен». Он не мог больше скрывать свою радость и расплылся в широкой улыбке. «Двадцать тысяч серебряных! Это же две тысячи золотых в месяц! Боже, это огромные суммы!» — лихорадочно думал Ниэль, в волнении сжимая и разжимая ладони. Тепе с понимающей улыбкой следил за его реакцией, завидуя белой завистью. Ему с его женой от общей прибыли шел куда меньший процент, но даже эта сумма значительно подняла благосостояние их семьи. «А ведь все было у нас под носом столько времени». Покачал он головой. И никто не замечал такой мелочи. «Правду говорят, что самое важное кроется в деталях. Эффект от твоего предложения гораздо серьезнее, чем ты думаешь». «Почему?» Неэль склонил голову на бок и в предвкушении облизал нижнюю губу. Ему было очень интересно, как обычное вроде бы производство хлеба повлияло на мир. «Во-первых, шишки и желуди бывают разные». Есть редкие виды дубов, вроде тысячелетнего пылающего дуба или кристаллического подземного дуба. Они не настолько редкие и ценны, чтобы хранить их побеги, но встречаются они совсем нечасто. После твоего предложения кулинарные метры всей республики бросились осваивать новое направление. У влиятельных людей ценились мясо сильного демонического зверя и филе высокоранговой рыбы. Теперь же к столу начнут подавать еще и хлеб из необычных шишек. М да. Тепе улыбнулся. Ну и это не самое главное. Mm -hmm. Нель вопросительно поднял брови. Твое предложение понравилось не только республике, другие страны. Да. С лесом уже ведут переговоры Империя Фениксов и Союз семи, а это, в свою очередь, значительно усилит лес монстров, который сотни лет воюет с хвирдами. Можно сказать, что ты косвенно ослабил конфедерацию. Я будто стал их проклятием. — подумал Ниэль, вспоминая разговор с Диэлой про исчезновение своих глаз. — Теперь храмы думают, что Хвирда способны без потерь способности вырвать глаз с неба из живого избранного. Ну ладно. Тепи большим глотком допил Хачси и поднялся. — Хорошие новости я тебе принес, а теперь мне пора, работа не ждет. — До встречи! — кивнул Ниэль. — Спасибо вам за помощь! Тепи улыбнулся, слегка кивнул головой и направился к выходу. Ниэль проводил его до самых ворот и вернулся в гостиную в приподнятом настроении. В этот день хорошие новости на этом не закончились. После обеда явился Лафель и все-таки заключил контракт с Ниэлем, отдавая ему половину своих активов. Формально за ним числилось 14 ресторанов чистой руки», но он не владел ими полностью, так как отдал часть бизнеса важным людям, чтобы спокойно и без проблем вести дела. Но даже так, у Лафеля Габеля — Было порядка 80% активов от каждого ресторана. После подписания договора казалось, что ничто не омрачит настроение Неэля, но случилось неожиданное. Элика сильно заболела. А на следующий день настало время отъезда Доры. «У нее очень слабое здоровье, молец», — угрюмо говорил Варвара, не сводя взгляда с дочери. Элика спала на кровати в своей комнате, бледная и ослабленная. «Следи за ней хорошо, прошу». «Я не смогу больше оставаться в республике, мне нужно уходить. Чёртовы правила!» Дора зло сжал кулаки, но затем устало выдохнул и расслабился. «Нель, позаботься о ней. Я хорошо узнал тебя и верю, что Элика в будущем будет счастлива с тобой. Я оставляю тебе свою дочь, не подведи меня!» Нель серьезно кивнул, смотря в глаза Доре. Тот кинул последний раз взгляд на свою дочь и вышел из комнаты. Нель дошел с варваром до выхода и перед прощанием поблагодарил его. Спасибо вам, я не забуду о вашей помощи. Бывай, парень. Махнул рукой Дора, прыгая на огромную птицу. Нель проводил варвара взглядом и вернулся к Элике. За ней ухаживала исора. она очень сдружилась с ней и сильно за нее переживала. Нель посмотрел на бледное худое лицо Элики и погладил ее по руке. Веки Элики затрепетали, она открыла свои большие ярко сапфировые глаза. «Как ты?» — с улыбкой спросил Ниэль, поправляя ей волосы. «Нормально». Элика кивнула. «Скоро пройдет». «Это хорошо». «Исора, можешь сходить за Мики? попросил Ниэль. «Конечно». Ниэль проводил ее взглядом и повернулся к Элике. «Я хочу рассказать тебе про родословную Микки». Начал он. На горе на самом деле... Когда вошла Микки, Ниэль уже описал Элике сложившуюся ситуацию. «Подожди нас наружу пару минут». Попросил он и ссору. Девочка, задержав любопытный взгляд на троице, кивнула и вышла. Нель достал настольную игру, которую забрал из дома с Химета и отдал ее Мике. «Нужно сломать доску», — она повертела ее в руках. «Внутри карточка есть, надо ее достать». «Давай». Нель взял из рук Мике игру, направил энергию Бахненгу в ладони и с хрустом сломал доску. В полом пространстве рассыпавшейся безделушки он нашел прямоугольную карту, С одной стороны серебряную, с другой черную, без изображений или узоров. Размерами она походила на игровые карты из прошлой жизни Ниэля. Он с любопытством осмотрел ее и отдал Мике. Та вгляделась в карточку, затем достала иголку из кольца, уколола палец и размазала каплю крови по серебряной поверхности. Яркий свет, ослепляя на мгновение, озарил комнату. Проморгавшись, нель уставился на Мике. Она сидела, выпрямив спину, и смотрела перед собой. Ее глаза мерцали серебром, а весь лоб исчертили ломанные линии, выходящие из точки между бровей. Через пару мгновений линии вспыхнули и исчезли, а Мики пришла в себя. «Чуть не ослеп», — хмыкнул Ниэль, потирая глаза. «Прости, я не знала», — пробормотала Мики. «Ну что там?» — спросила Элика, которую произошедшее нисколько не встревожило. «Это ключ к наследству. Когда оно откроется, я смогу попасть к наследию расы небесного контроля». Радостно ответила Микки. Неэль довольно улыбнулся. «Отлично. С таким ключом не должно возникнуть проблем, когда, наконец, откроется наследство». «Ой, а что это?» — воскликнула Микки, указывая на краешек кровати. Нель наклонился и присмотрелся. По простыне полз красный слезняк с большими серебряными глазками и усиками. Его пухлое тело отливало серебром, он показался Нелю довольно милым. «Это капля твоей крови», — ответила Элика с любопытством, рассматривая странного слизняка. Она подобрала его ногтем и поднесла глазам. «Из моей крови?» — испуганно спросила Микки, следя за Эликой. «У меня вся кровь такая?» «Да». Элика кивнула и сжала пальцы. Слизняк лопнул, оставляя красный след на ее пальцах. «Это особенность расцы. Будь осторожна. Береги свою кровь, пока не научишься ее контролировать». «Да...» Нель строго кивнул, пряча изумление. «Если кто-то найдет ее и воспользуется твоими способностями, это может быть очень опасно». «Поняла», — отозвалась Микки, слизывая ранку на пальце. «Она до сих пор не отошла от шока. Ей еще предстояло смириться с тем, что теперь капельки ее крови будут превращаться в миленьких слизняков». «Ну ладно», — Нель поднялся. «Там за дверью девочки от любопытства скоро лопнут. Пойду я?» Мне еще к родителям двойняшек нужно забежать. Вечером зайду. Иди. Элика кивнула и слабо улыбнулась, провожая грустным взглядом. В темной комнате на стене висел истощенный парень. Его руки, скрещенные над головой, были прибиты к стене. На его теле болтались жалкие лохмотья. Грязные светлые волосы свисали вниз, закрывая лицо. День за днем он проводил в своем заточении, пока дверь, наконец, не открылась. Морщись от бьющего в глаза света, он приподнял голову. В центре его лба зияла черная дыра. Его радужки отливали платиной, а зрачков не было. Парень не сводил глаз с вошедшего. На него в ответ суровым взглядом смотрел старик в белом халате и такого же цвета перчатках. Его белоснежные борода и волосы были аккуратно подстрижены и уложены. «Дедушка!» — прохрипел парень. «И утол!» — сильным глубоким голосом произнес старик. От его голоса молодой Хвирт вздрогнул. «Ты очень разочаровал меня. За твою ошибку мы расплачиваемся и по сей день. Решением собрания старейшин тебя изгоняют и лишают Керне. Впрочем, ты его уже лишился». Он задержал взгляд на черной дыре в лбу парня. «Дедушка, прошу, не надо!» — прошептал Иутал, роняя слезы. Он до последнего не терял надежды, что его лишь накажут и отпустят. Но изгнание... «Я не всесилен, внук!» — старик покачал головой. «Лишь благодаря мне ты остался в живых. Тебя прилюдно накажут на площади грехов и отправят за пределы конфедерации». Иутал вздрогнул, испуганно посмотрев на деда. — Я отдам тебе девятую, шестнадцатую и двадцать первого. Они провалили задание и не нужны мне, — сухо произнес старик. В это время дверь открылась, и вошла девушка в белой маске, закрывающей все лицо. — Маэстро, — поклонилась она старику, — нам пора. Тот кивнул и направился к выходу, задержался на пороге и, не поворачиваясь, через плечо бросил. — Убей того парня и утол. Убей, если сумеешь, и принеси его голову. «Тогда, может, тебя и простят». Выпрямился, словно кол проглотил, и вышел. На следующий день на большой площади под взглядами тысяч людей палач проводил экзекуцию. Зазубренная плеть взмывала в воздух раз за разом, от спины и утла отлетали кровавые куски кожи и мяса. Он стонал до крови, сжимая доску зубами. Его тело восстанавливалось с видимой для глаза скоростью. Это была знаменитая регенерация хвирдов. Даже лишившись своего керны, тело и утло исцелялось в невероятном темпе. Но регенерация не уменьшала мучения, боль была адской. К тому же плеть обрабатывалась специальным раствором, увеличивающим страдания, и каждая регенерирующая мышца заставляла разум и утло рушиться от боли. Он до зубного крошева сжимал дощечку с ненавистью, вспоминая лицо мальчика с фиолетовыми бровями. На следующий день, после подписания контракта с Лафелем, Нель посетил его ресторан и встретил там Финриха, у которого остался грубый шрам на пол лица, куда попал яд. «Спасибо тебе за спасение моей жизни!» Финрих в пояс поклонился довольному Нелю. Хоть тот и понимал, что Финнрих вряд ли его узнает, но слабая тревога оставалась. «Ты отцу своему спасибо скажи. Без него ты бы не выжил», — улыбнулся Ниэль. Беседа с Лафелем вышла долгой. Ниэль договорился на постоянную доставку к себе домой еды для одаренных и подкинул ресторатору идею о создании места быстрого питания. Рассказал о том, как делаются бургеры. Лафеле обещал подумать. «Я услышал твои советы и поработаю над этим». На прощание сказал он Ниэлю. После ресторана Ниэль посетил ателье у Хила и говорил с ним до самого вечера. «Давай подведем итоги». Устало откинулся на спинку кресла Ниэль. «Меняем название ателье с успех на N&U». Ухил согласно кивнул. Несмотря на долгую и изнурительную беседу, он выглядел бодро. Он кинул взгляд на новое название своего детища. Знак «энд» показался ему странным, но выглядел вполне неплохо. «Будем этот символ оставлять на всей одежде, как знак бренда», — продолжил Ниэль. «Дальше. Производству нужны новые средства. Я возьму у Тепи денег в долг и выкуплю половину ателье. Ухил легко кивнул. Он сам настоял на том, что должен отдать часть бизнеса Ниэлю. «Ну, вроде и все. Наброски ты сам выберешь, а мне пора». «Спасибо». Ухил глубоко поклонился, внутренне восхищаясь сидящим перед ним парнем. Эта беседа навсегда останется в его памяти. После мозгового штурма Нель и Ухил изменяли вид витрины ателье, решили закупить в журналах рекламу и поменять вывеску снаружи, освободили места для ожидания. Нель по памяти нарисовал с десяток женских нарядов, пригодились годы чтения всего подряд в тюрьме и предложил Ухилу делать одежду с надписями на груди и спине. В Югхе он такое не видел, да и, судя по задумчивому кивку Ухила, тот тоже. В качестве моделей на вывеску выбрали Эллуру и Равену. Вдобавок Нель договорился через Жикала Руби с крупной сетью ювелирных лавок о закупке бижутерии. В следующие дни Нель решил использовать свою популярность и рекламировал, как мог, новый бутик. В итоге с ним даже встретились представители шелкового тюльпана, с которыми он тепло побеседовал и заключил контракт на покупку дорогой ткани. Всеми силами Нель старался поднять свое благосостояние. Через неделю после пробуждения родословной Мики Ниэль забрал свой заказ у Жекала, небольшую заколку. «В день твоего пробуждения я оставил тебя без подарка, но хочу исправить это сейчас. Вот». Он протянул Микке заколку в виде серебряной пчелы с полосками из черных бриллиантов. «Ой, спасибо». Микки счастливо приняла подарок и крепко обняла его. Она уже не стеснялась, как раньше. Элика же лежала рядом, надув губы, и обиженно смотрела на Ниэля. У меня зато бабочка есть. Она показала свой подарок Микки и нажала на кнопку. Вокруг запорхали десятки фантомных бабочек. «А моя что-нибудь делает?» — с ожиданием спросила Микки, поглаживая в ладонях заколку. «Вот». Нель ткнул в кончик хвоста, и пчела засияла разными цветами. Пока Элика и Микки отвлеклись, Ниэль по потихому ушел. «Блин, я иногда совсем забываю, что им обеим по семь лет», — подумал он, вытирая пот лба Порой у Ниэль вылетала из памяти, что в прошлой жизни он умер глубоким стариком. С каждым днем он все больше вживался в образ ребенка. Весь следующий месяц он следил за делами ресторана и ателье, которое стало модным бутиком для богатых девушек. Ухилл планировал открытие новых филиалов в соседних городах, ведя каждый день переговоры и пылая энтузиазмом и жизнерадостностью. Нель заметил, что он сильно сблизился с Равеной, которая в последнее время работала у него и тоже выглядела счастливой. Неожиданным сюрпризом для всех стала внезапная популярность Элуры. Ее заметили представители ювелирной сети, увидев изображение на витрине бутика, и пригласили стать моделью их бренда, на что она с радостью согласилась. Затем ее снова куда-то пригласили, после еще куда-то, и так получилось, что Равена уже вела переговоры с множеством кланов и орденов, желающих видеть Элуру, на вывесках своих предприятий или в их журналах. Ниль наняла Лури личного учителя этикета и пения, купил парочку дорогих эликсиров для улучшения голосовых связок и заказал через маму Толи дорогостоящие крема и мази. Ниль надеялся, что в будущем Алура найдет свое призвание — и заживет счастливо, как неодаренная. С рестораном Лафеля все вышло не так радужно. Картофель фри, который хотел продвинуть Ниэль, не получился. Бургеры же почему-то не особо покупались. Ниэлю пришлось опережать свои планы и приобрести помещение не в торговом центре, а неподалеку от въезда в город. Это помогло им поднять продажи. Забегаловку Нель назвал «Бургер-бар». Возросшие доходы Ниэля положительно повлияли на всех обитателей дома. Слугам платили больше, а все дети давно питались только едой, содержащей в себе энергию, от хлеба из особых желудей до мяса демонических зверей. Даже ягодные морсы были не совсем простыми. Одно печалило Ниэля — Элика не выздоравливала. Она могла самостоятельно передвигаться и разговаривать, но ее выносливость стояла на глазах, и ей приходилось очень часто отдыхать. Нель покупал ей лекарства и звал врачей, но ничего не помогало. По ночам Нель продолжал посещать яму и участвовал в рискованных сражениях, очищая ее от насильников и убийц. Слава его, как неизвестного мстителя, стремительно росла. По утрам он занимался тренировками Эна Унадори под присмотром Крима, а по вечерам — алхимией, в которой наставником ему стал Хорос. Все так и продолжалось, пока спустя месяц после пробуждения родословной Микки не прибежал запыхавшийся ухил. «Нель, там Теланы едут!» «Что?» «Собираемся быстрее!» Нель засуетился, и вскоре из особняка выдвинулось несколько карет. Спустя полчаса они выехали за город и остановились. Все дети высыпали из кареты с восхищением наблюдали, как издали к ним катится серое гигантское колесо. По прикидкам Неля, Высота колеса была около двухсот метров, а толщина — метров пятнадцать. Но самое удивительное, что колесо не оставляло после себя следов. Киланы, прошептал Ниэль. «Не думаю, что они раньше приезжали в этот город. Похоже, это из-за горы», — предположил Крим, стоя рядом. «Раз приехали Киланы, значит, будет ярмарка. Не упусти момент, Ниэль». «Закупись всем необходимым для похода за наследием длиннопалых», — посоветовал Хорас. Нель кивнул. В это время гигантское колесо остановилось и повернулось, встав чуть поодаль, но вдоль дороги. Из его самой верхней точки повалил разноцветный дым, и колесо начало раскладываться, будто обруч разрубили и вытянули в прямую линию. «Только вот у серого колеса не было внутри отверстия». К сожалению, густой дым и поднявшаяся пыль мешали рассмотреть подробнее. Земля под колесом просела, хотя до этого почти не реагировала на огромный вес. Наконец, спустя 15 минут, все увидели длинную широкую прямую дорогу и множество зданий, расположенных по ее краю. Один ребенок с радостным криком рванул к стоянке келанов, и все будто отмерли. Спустя минуту туда направились толпы людей, возбужденно переговариваясь и обсуждая эффектное появление гостей. «Ну что, и мы пошли?» — спросил Ниэль. «Да!» — вскинула кулак кора. «Ну идем!» — пробормотал Крим, подхватывая слабую Элику на руки. «Может, там я найду для нее лекарство?» — подумал Ниэль, следуя позади них.